«Печальный демон. Дух изгнания». Пожалуй, никто не будет отрицать «Поэма-демон. Главное поэтическое творение Михаила Лермонтова». Шедевр мировой поэзии. Я не собираюсь сейчас писать литературоведческую статью, это иной жанр, но «Поэма-демон» — это и значительная часть жизни Лермонтова, веха в его биографии. Да и работал он над этой поэмой с 1829 года до самого конца своей жизни. Историки литературы и литературоведы немало писали и пишут о влиянии на поэму «Демон» и пушкинских стихов «Ангел» 1827, и «Демон» 1823, и «Байроновского Каина», и «Фауста Гёте», и «Потерянного Рая Мильтона». Все так. Но не будем вечно искать у наших русских гениев те или иные заимствования. Интереснее проследить демоническое начало в судьбе самого Лермонтова. Иные историки, литература Веда из самых добрых побуждений переводят само демоническое начало как некую дерзость, вольность. Увы, не будем скрывать, в демонизме всегда есть и богоборческое начало. Прислушаемся к самому поэту. Как-то князь Адоевский его спросил. «Скажите, Михаил Юрьевич, с кого вы списали вашего демона?» На что поэт шутливо ответил. «Самого себя, князь, неужели вы не узнали?» «Но вы не похожи на такого страшного протестанта и мрачного соблазнителя», стал оправдывать своего собеседника Адоевский. «Поверьте, князь, я еще хуже моего демона». Все участники разговора рассмеялись. Но шутка запомнилась, стали поговаривать об автобиографическом характере поэмы, стали искать прототипы. Конечно же, нет никаких реальных прототипов ни у демона, ни у Тамары. Но отвергать признание самого Лермонтова в близости к образу демона мы не будем. Было в нем и на самом деле некое демоническое начало. Как тут не вспомнить о его далеком предке Томасе Лермонте, уведенном в царство мифических фей. Да и сам демон Лермонтовский не похож на героев поэм его великих предшественников. Настолько самостоятелен, что скорее соглашусь с высказыванием остроумного великого князя Михаила Палча, заметившего после прочтения поэмы. Были у нас итальянский Вильзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь явился русский демон, значит, нечистой силы прибыла. Я только никак не пойму, кто кого создал, Лермонтов ли духа зла или же дух зла Лермонтова. И впрямь не юный поэт в 15 лет придумывал самые разные инфернальные образы, а в нем самом с детства витали некие силы. Не будем погружаться с головой в демонологию, но признаем, что скорее уже с детства, с рождения, в судьбе Михаила Лермонтова, присутствовало мистическое демоническое начало. И потому уже в самом начале его творчества, с 1828 года, сквозь все откровенные подражания и заимствования Пушкину или Байрону, Гёте или Жуковскому, просматривалась чисто лермонтовская надмирная, надземная, космическая линия. Когда он писал первые варианты поэмы в 1829 году, еще учась в университетском благородном пансионе, ему представлялись два героя — демон и ангел, влюбленные в одну монахиню. Потом его демон, влюбившись в монахиню, из ревности к ангелу губит свою возлюбленную. Естественно, как и все у Лермонтова, уже в первых набросках демона видны следы автобиографизма. Для меня это скорее автобиографизм души самого поэта — его чувства, прорастающие из чисто человеческих, юношеских эмоций. Во второй редакции поэмы 1831 год он пишет «Как демон мой я злой избранник, как демон с гордою душой, я меж людей беспечный странник для мира и небес чужой». Впрочем, он и в лирических стихах, посвященных конкретной женщине, тоже сравнивает себя с падшим демоном. Можно, конечно, стать светским хроникером и найти не одну документальную историю из жизни Лермонтова о том, как он обольстил женщину, которая была готова к встрече с ангелом, тоже вполне конкретным человеком, соперником поэта. И даже такая история была не одна. Почти все его страсти тех юношеских лет и Сушковы, и Иванова, и Лопухина по-своему были обольщены Лермонтовым демоном и имели при этом своего ангела, позже ставшего законным мужем. Бывало и наоборот. Поэт увлекается, любит свою подружку, но вскоре она ему прискучит. Но ее ангел уже ее покинул. Героиня обречена на гибель. Я не буду сейчас расписывать все эти документальные версии, ибо за автобиографической правдой и факта у Михаила Лермонтова всегда скрывается, даже помимо его желания, глубинный замысел, его постижение страстей человеческих, его взгляд с небес автобиография его души, его глубинных противоречий. Самым космическим поэтом на Руси был Михаил Юрьевич Лермонтов. Небо было изначально его стихией. Если другие поэты смотрели с земли в небо, то Михаил Лермонтов скорее смотрел с неба на землю, с неба посылал нам свои вирши. Еще шестнадцатилетним летним юношей он писал, «Люди друг другу зависть питают». Я же, напротив, только завидую звездам прекрасным, Только их место занять бы желал. Впрочем, так и случилось. Всю свою поэтическую жизнь он прожил в звездном мире. Он говорил с Богом, как с равным, Ибо совершенная любовь исключает страх. И Бог принимал его, как равного, Ибо стихи его несли небесную благодать людям. По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучий толпой Внимали той песни святой. Разве с таким поэтом Россия не должна была первой Повернуться к космосу, Если весь космос внимал святой песни Михаила Лермонтова? Тем и отличается Лермонтов от других Замечательных писателей русских, Что у них изображен человек природный, Смущающийся перед небом. А у Лермонтова человек уже совершенен, Он прошел уже свое прошлое, Перед ним лишь настоящее и будущее, и он готов увидеть новый мир, готов познать его, полететь увысь. Михаил Лермонтов плывет перед нами на своем воздушном корабле по синим волнам океана, куда-то вдаль в космос, к неведомым вершинам, лишь звезды блеснут в небесах. И сопровождают поэта в этом полете лишь близкие и равные ему люди, которых он ценил и на грешной земле, и никого более. Внимательный читатель заметит, поэзия Лермонтова почти вся на вершинах. Горные вершины спят во тьме ночной, на севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. Ночевала тучка золотая на груди утеса великан. Терек воет дик и злобен, межутесистых громад. Но если испускается он на равнину, то вместе с ним спускается и все звездное небо. И опять с ним наедине космическое пространство. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Где, с какой галактики, с каких космических высот Глядит сверху на нас поэт и отмечает наши земные судьбы? В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянье голубом. Примечание, выхожу один я на дорогу, 1841 год, конец примечания. И где он заметил еще до всяких космических полетов голубое сияние Земли, кто подсказал? И впрямь с Богом на равных, потому казались ему такими ничтожными все эти мелкие человеческие подробности, какие-то нелепые ссоры, дуэли. «Да не буду я стрелять в этого дурака», — сказал он в адрес Мартынова. Все земное, плотское его, как бы мало задевало. Он еще при жизни уже пережил свое бессмертие, потому он и писал «Россия вся в будущем», что предвидела это будущее, предвидела свое величие и величие России. Если он и спорил с небом, то не о своей личной судьбе, а о судьбе России. Он творил для нас новый небесный миф. Я — Матерь Божия, Ангел, выхожу один я на дорогу. Он был апостолом Михаилом. Думаю, такого тонкого, такого космического поэта, как Михаил Лермонтов, нет более ни на Руси, ни в мире. Есть выше его по стилистике, совершение по замыслу, изобретательнее по композиции, но такого русского чародея, которого увела некая сила так рано в небесный мир, больше нет». Один его сон во сне, наивный, простой и волшебный по исполнению, стоит многих высоких томов. Казалось бы, опустили его с космических небесных высот на самую нашу грешную землю. В полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди лежал недвижим я, глубоко еще дымилась рана, пока капле кровь точилась моя. Вскоре 15 июля 1841 года поэт и на самом деле оказался свинцом в груди в долине Дагестана. И уже погибшему герою стихотворения снился вечерний пир в родимой стороне. На перу одна душа, молодая, в разговор веселый не вступая, сама погрузилась в грустный сон. И снилась ей долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той, В его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась холодеющей струей. Примечание сон. 1841 год. Конец примечания. Такой ужасающий сон во сне притягивает своей фантасмагории. Лермонтов, как бы пролетая в небесах над Россией, сбрасывает нам свои моменты истины, изумительные мгновения. Но, увы, как все в России, так и творение Михаила Лермонтова не были завершены. Впрочем, он это предвидел еще в своей русской мелодии 1829 года, и слышится начало песни, но напрасно, никто конца ее не допоет. Его любят изображать многие исследователи падшим ангелом, но даже сама история написания поэмы «Демон» очень ясно показывает любому внимательному читателю, как демоническое начало в его поэзии постепенно смирялось перед душой его ангела-хранителя. Ее душа была из тех, которых жизнь одно мгновение, невыносимого мучения, недосягаемых утех. Это же ангел не только демону говорит, и не только о душе героини поэмы Тамары. Думаю, также унесена была на небо и душа самого поэта, как бы не боролись за нее демоны. И рай открылся для любви. Начинает свою великую поэму Михаил Лермонтов С рассказа о судьбе демона, О тех временах, когда блистал он, чистый херувим, Когда на небе он верил и любил. Печальный демон, дух изгнания, Летал над грешную землей, И лучших дней воспоминания Пред ним теснились толпой, Тех дней, когда в жилище света Блистал он, чистый херувим, когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним, когда сквозь вечные туманы, познание жадные он следил, кочующие караваны в пространстве брошенных светил, когда он верил и любил счастливый первенец творения. Он был чистым ангелом и не знал ни злобы, ни сомнения, но все прошло, он стал демоном, падшим ангелом. Ничтожный властвуя землей, он сеял зло без наслаждения. Нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. История написания демона — это история взросления, мужания и озарения самого поэта. Отношение к демону менялось, у Лермонтова спор шел в нем самом. Разные редакции, поэмы, разные посвящения и финалы как бы оспаривают друг друга. Не надо привязывать поэму не к возлюбленной поэта Варварила Лопухиной, хотя существует посвящение ко второму варианту поэмы 1831 года примемой дармая Мадонна». Не к членам императорской семьи, в том числе и к загадочной великой княжне Марии Николаевне, дочери императора Николая I со всем ее сложным отношением к творчеству поэта. Да, был условно называемый, а ныне многими отвергаемый, лопухинский вариант поэмы «Демон». Был и так называемый придворный, последний вариант 1839 года. Но я вообще немного скептически отношусь к влиянию женщин на творчество Михаила Лермонтова. Ни Валерик, ни я, Матерь Божия, ни нищий я бы не отнес к любовным творениям поэта. Кому бы он не посвящал свои стихи, стоило ему чуть углубиться в саму поэзию, и от его милых граций ничего не остается. Любовная тема уходит на второе или третье место. Даже в простых альбомных стишатах. А уж тем более в поэме «Демон». Кстати, начинал он ее в 1829 году, еще задолго до всех своих пылких романов. Нередки у него были перепосвящения тех же самых стихов из альбома в альбом, но об этом позже. Конечно, и во всех первых редакциях поэмы можно найти бытовую основу. Лермонтов встречается с возлюбленной, увлекается ею, но при ней кто-то другой или она выходит замуж. И он с гневом обрекает былую возлюбленную на мистическую гибель, посмеиваясь над тем или иным ангелом. О романтических увлечениях поэта я расскажу в другом месте, но сверх всех земных историй — без которых и нет самой литературы, царят уже грандиозные мистические символы и космические образы. После возвращения с Кавказа он не то что вписывает в поэму «Демон» какие-то этнографические наблюдения и пейзажные зарисовки, а избавляется от автобиографических следов и личных историй. Чем достовернее становится историческая основа поэмы, реальнее грузинская природа — Тем более мощным и властным, обаятельным и легендарным видится образ демона. Впрочем, укрупняется и образ Тамары. Если уж сравнивать этих героев, то разве что с шекспировскими. Я с большим интересом прочитал книгу Алексеева Тайна кода Лермонтова. Допускаю, что в разных поздних вариантах поэмы он отталкивался от реальной помолвки великой княжны. Марии Николаевны и герцога Лейхтенбергского, состоявшейся как раз 4 декабря 1838 года, и не случайно этим днем помечен так называемый «придворный вариант» поэмы. Могут пригодиться и все подробности их великосветской жизни, но, честно говоря, для понимания самой поэмы «Демон» невеликая княжна Мария Николаевна Ее будущий супруг, герцог Лихтенбергский, не так уж долго и проживший в нелюбимой им России, ничего не дают. И развивалось действие поэмы от первого варианта 1829 года до последнего восьмого варианта декабря 1839 года, отнюдь не в зависимости от любовных увлечений поэта или от его придворных интриг. Все эти посвящения и сюжетные подробности лишь обрамляют главный замысел поэмы, служат малозначащими декорациями. Посвящать всю книгу поиском второстепенных прототипов и ничего не говорить о сокровенном и сложнейшем замысле поэмы, на мой взгляд, мелковато для такого мощного творения. «Демон» — самое загадочное произведение в русской поэзии, но не потому, что столь трудно угадываемы женщины-адресаты — Так ли волнуют всех любителей поэзии Михаила Лермонтова тайны его любовных похождений? Читая разные варианты демона, скорее видишь развитие его характера, его отношение к добру и злу, его понимание мира. Еще в 15 лет студентам Московского университета Михаил Лермонтов пишет стихотворение «Мой демон» 1829 год. Это для начала некое олицетворение зла, которая поэт ощущает и в себе самом. Собрание зол — его стихии. Он равнодушен и к природе, и к людям. Он чужд любви и сожаления, лишен жалости и сострадания. Поэт как бы предвидит всю свою дальнейшую жизнь как борьбу с этим демоном. «И гордый демон не отстанет, пока живу я от меня, и ум мой озарять он станет лучом чудесного огня, окажет образ совершенства и вдруг отнимет навсегда, и, дав предчувствие блаженства, не даст мне счастья никогда. Примечание «Мой демон» Вторая редакция, 1830-31 годы. Этим стихотворением Лермонтов уже на всю будущую жизнь четко отделил себя от демона зла, как бы потом он в разговорах или в стихах и не надевал на себя порой его маску — не говорил о демоне своей поэзии. Конечно, демон уже до конца дней не отставал от поэта и даже озарял его лучом чудесного огня, но он же поступал с ним, как в поэме с Тамарой, не дав ему достигнуть совершенства, лишив его и в жизни, и в поэзии счастья. Так оставив его несовершенным, недооцененным гением. Совершенствуя образ демона, поэт в то же время и боролся с ним, преодолевал его, Путь постижения демона и в себе, и в мире у Лермонтова продолжался от моего демона до незавершенной сказки для детей. Уже в сказке для детей он как бы вспоминал о поразившем его с детства образе героя. «Мой юный ум, бывало, возмущал могучий образ, мишаных видений, как царь немой гордый он сиял, такой волшебно сладкой красотою, что было страшно, и душа тоскою сжималась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 возбунтовавшегося против мира Арбенина в пьесе «Арбенин» и позднее в «Маскараде», но в нем была потребность сосредоточиться уже не на демоническом герое, а на самом демоне. В заметках за 1830 год он сначала пишет о замысле поэмы «Ангел смерти», написать поэму «Ангел смерти». «Ангел смерти при смерти девы влетает в ее тело из сожаления к ее другу и раскаивается», Ибо это был человек мрачный и кровожадный, начальник греков. Он ранен в сражении и должен умереть. Ангел уже не ангел, а только дева. Его поцелуй не облегчает смерти юноши, как бывало прежде. Ангел покидает тело девы, но с тех пор его поцелуи мучительно умирающим. Вроде бы поэма об ангеле смерти, но не случайно следующая запись в дневнике уже касается поэмы демон. Мемор написать длинную сатирическую поэму «Приключения демона». Эти замыслы у молодого поэта тесно взаимосвязаны, где ангел, там и демон. Поэма «Ангел смерти» датируется самим автором 1831 года, сентября 4 дня. В самой поэме действие переносится в Индию, на так манящий всегда Лермонтову «Восток», Грек превратился в отшельника Зараима, напоминающего нам древнего пророка Зараастра, основателя древней религии огнепоклонников, распространенной в Иране, Афганистане и части Индии. Зараим гибнет, ангел тоже покидает тело уже смертной женщины и возвращается на небеса. Но это уже не светлый ангел, за гибель друга в нем осталось желание миру мстить всему. Ангел на пути превращения в демона. Ну и сатирической поэма о демоне ничего не получилось. Не тот герой, да и не тот автор. Демон требовал своего воплощения, автор начинал познавать своего демона. Как всегда, у раннего Лермонтова поэма «Ангел смерти» отталкивается от одного из западных творений — новеллы Рихтера «Смерть ангела». Но тоже, как всегда у поэта, использовав в какой-то мере идею сюжет Рихтера, Михаил Лермонтов в своей поэме дает другой собственный смысл. Вместо «Милосердия неба» идет схватка добра и зла. Поэтому я не люблю говорить о влиянии на Лермонтова тех или иных его великих предшественников. Сюжеты, мифы, миф, имена героев поэт может еще поначалу щедро заимствовать у других – Но с какой самостоятельностью и независимостью, с первых же своих, еще несовершенных творений, он развивает свое понимание мира, свое познание человека и неба? Не хуже, чем Шекспир, который всегда заимствовал сюжеты и образы из творений самых разных авторов, но использовав их как зацепку для собственного замысла, дальше уже творил свои гениальные трагедии и комедии. Михаил Лермонтов тоже часто брал из какой-нибудь западной поэмы или цикла стихов первичную схему действия, но затем разворачивал в своей поэзии уже по мистическим лермонтовским законам постижения мира.